Глава девятая Нет повести печальнее на свете Солнышко, ты себе не представляешь, как я рада тебя видеть С этими словами герцогиня, как старая приятельница, взяла Алису под руку, и они пошли гулять Алиске было очень приятно, что у герцогини прекрасное настроение Наверное, это просто... Перец ее доводил до такого бешенства. Вот стану герцогиней, сказала она про себя. Правда, не очень уверена. Ни перчинки дома держать не стану. Если суп вкусный, зачем его еще перчить? А если не вкусный, сколько ни перчи, не повкуснеет. Да, все дело в перце. Вот говорят, воспитание, а главное, не воспитание, а питание. Почему, спрашивается, что не мальчик, то не пряник, что не девочка, то не конфетка, что не ребенок, то не сахар? Да потому, что их, то есть нас, неправильно кормят. От лука дети плачут, от уксуса киснут. От чеснока морщится, От горчицы им горько, Да и от перца не сладко. Надо детям давать побольше сладостей, Тогда жизнь будет сплошное наслаждение. А герцогиня Алиска совсем забыла, Поэтому, когда та вдруг заговорила, Она даже вздрогнула от неожиданности. Дорогуша, Ты, кажется, о чем-то задумалась. Не молчи, пожалуйста. Знаешь, какая тут мораль? Я забыла. Сейчас вспомню и скажу. А что, обязательно должна быть мораль, предположила Алиска? Разумеется, дитя мое, воскликнула герцогиня. Как же можно без морали? Во всем есть своя мораль. «Нужно только разглядеть ее!» И она потеснее прижалась к Алисе. Алиске это не очень понравилось. Во-первых, слишком уж герцогиня была уродливая, а во-вторых, она положила подбородок Алисе прямо на плечо, а был он ужасно острый. «Что поделаешь?» «Пришлось терпеть, чтобы не обидеть собеседницу». «Игра пошла веселее», — сказала Алиса, просто чтобы поддержать разговор. «О да», — согласилась герцогиня, — «а мораль тут такая. Позаботься о партнере, и он в долгу не останется». «А кто-то говорил», — шепнула Алиса, «что если совать нос в чужие дела, заболеешь насморком». «Ну да, это же одно и то же, только по-другому сказано», воскликнула герцогиня и поудобнее уперлась своим острым подбородком в Алиске на плечо. «А мораль тут такая. Главное, что думаешь, а не что говоришь». «Ох, да чего же она любит всякие морали!» — подумала Алиса. «Ты, наверное, думаешь...» «Почему бы ей не обнять меня подружески за талию?» Помолчав, снова заговорила герцогиня. «Понимаешь, я ведь не знаю, какой характер у твоего фламинго. Попробовать, что ли?» «Осторожно, он может клюнуть», — предупредила Алиса. Ей что-то совсем не хотелось, чтобы герцогиня попробовала. «Твоя правда», — сказала герцогиня. «А мораль тут такая». «Не клюй на чужие удочки! Лучше сматывай свои!» «Вы, наверное, любите ловить рыбу?» — вежливо спросила Алиска. «Ой, а как ты догадалась, умница моя!» — воскликнула герцогиня. «Ужасно люблю, особенно в мутной воде. Мое любимое блюдо — заливной рак под перцем». «Рак — это не рыба!» — возразила Алиса. Он, кажется, м -м -м -м, животное. Еще бы ему не быть, подтвердила герцогиня. Она теперь только и делала, что соглашалась. Кто бы его тогда ел? А мораль тут такая. Аппетит приходит во время еды. Алиска тем временем хорошенько подумала и обрадованно закричала. Вспомнила! Рак называется водоплавающее. Вернее, водоползающие. Совершенно согласна, кивнула герцогиня. А мораль тут такая. Одно дело дело, а другое слово. Или, проще говоря, дело становится делом после того, как слово превращается в дело. Потому что дело не в слове, а в деле. «А вы не могли бы записать все это?» — осведомилась Алиска. «Я все запомнила с первого раза». «Это еще что?» — похвасталась герцогиня. «Я, если захочу, такое могу сказать. И со второго раза не запомнишь». «Ой, что вы! Не беспокойтесь, пожалуйста!» — поспешила ответить Алиска. «Какое там беспокойство! Обожаю делать людям приятное!» «Пусть это будет моим скромным подарком тебе!» «Ну и подарочек!» — подумала Алиска. «Хорошо, что на день рождения дарят кое-что получше!» Но вслух сказать не решилась. «Опять молчишь?» — забеспокоилась герцогиня и уткнулась своим подбородком в плечо. «Имею право!» — огрызнулась Алиска. Она уже начала терять терпение. «Такое же право, как лево!» — ответила герцогиня. «А мораль...» И тут она, к Алискиному удивлению, осеклась, не успев договорить, а руки у нее задрожали. Алиса подняла голову, и прямо перед ними стояла королева. Руки ее были скрещены на груди, брови грозно нахмурены. «Какой сегодня денечек прекрасненький, ваше величество!» — пролепетала герцогиня. «Предупреждаю тебя!» — прогремела королева. «Либо ты сейчас же уйдешь с головой, либо останешься без головы. Считаю, до одного!» В ту же секунду герцогиня исчезла, как заправский кот без сапог. «Продолжим игру!» Обратилась королева к Алисе, как ни в чем не бывало. Алиска от испуга не смогла вымолвить ни словечка и покорно пошла за королевой. Тем временем гости отдыхали от королевы в тенечке, но, завидев ее, все как один вскочили и бросились играть. Королева ничего на это не сказала, только проговорила, что не вскочи они вовремя, не сносить бы им голов. И так игра продолжалась. Королева по-прежнему ругала всех, на чем свет стоит, то и дело выкрикивая «Голову с плеч! Голову с плеч!» Приговоренных брали под стражу воротца-солдаты, и вот через каких-нибудь полчаса воротцев совсем не осталось, а все игроки, кроме короля с Алиской, покорно ждали казни. Королева решила передохнуть. У нее началась отдышка. «Ты у морского бычка была уже?» — спросила она. «Нет». «А кто это?» — удивилась Алиска. «Бычки в томате ела?» «Ела». «А этот, наоборот, без томата?» «Тогда совсем непонятно», — вздохнула Алиска. «Ну так пойдем, он тебе кое-что расскажет о себе». И они пошли. Уходя, Алиса услышала, как король тихонько говорит. «Вы все помилованы!» «Вот и хорошо», — подумала Алиска. «Ей бы не хотелось, чтобы безвинно погибло столько народу». Шли они недолго и пришли к старому морскому волку, спавшему на солнышке на берегу моря. «Вставай, старый лоботряс!» — приказала королева. Отведи эту молодую даму к морскому бычку. Да пусть он ей расскажет о себе, а то у меня дела. Казнить тут нужно некоторых. С этими словами она пошла обратно, и Алиска осталась со старым морским волком. На первый взгляд он ей не очень-то понравился, но королева была не лучше. Итак, что же будет дальше? Морской волк протер глаза, потом посмотрел вслед королеве, подождал, пока она скроется из виду, и ухмыльнулся. Смехота. Что смехота? Не поняла Алиса. Да с ней. Одна смехота с этой. Все он выдумывает. Никого они там не казнят. Пойдем. Опять пойдем. Подумала Алиска, но все-таки пошла. А про себя добавила. «Никогда еще мной так не командовали». Шли они недолго. И вскоре увидели морского бычка. Он сидел себе один оденешенник на камне. А когда они подошли поближе, Алиса услышала, что он тяжело вздыхает. Да так, что, казалось, сердце разорвется. Алиске стало его ужасно жалко. «О чем он так горюет?» — тихонько спросила она у морского волка. И тот ответил почти слово в слово. «Да все он выдумывает! Какое там у него горе!» Тут они подошли к морскому бычку, и он посмотрел на них своими большими бычьими глазами, полными слез, но ничего не сказал. «Тут вот...» — Дамочка пришла! — обратился к нему морской волк. — Хочет тебя послушать! — Пусть слушает! — ответил морской бычок. — Садитесь же и слушайте, и не перебивайте. Они уселись. Несколько минут все молчали. — Как же я смогу его перебить? — подумала Алиска. — Если он молчит но снова промолчала. Наконец, морской бычок заговорил. «Был я когда-то молод и красив!» Тут он снова тяжело вздохнул. «Бывало, подплыву к берегу, все божьи коровки засматриваются, а я теперь старый, больной, Неповоротливый, как черепаха, и совсем не похож на бычка. Снова воцарилась тишина. Только старый морской волк время от времени прочищал горло, да старый морской бычок все всхлипывал. Алиска подумывала, не встать ли и не сказать ли: Спасибо, дедушка, было очень интересно. Но все-таки Ей очень хотелось узнать, что же будет дальше. И она еще раз промолчала. Наконец, морской бычок заговорил, уже спокойнее, хотя и всхлипывая время от времени. Давным-давно это было. Мы были тогда совсем маленькими. И ходили в школу. А школа была... «На дне морском, и был у нас классный лаповодитель!» «Кто-кто?» — переспросила Алиска. «Лаповодитель, тебе говорят!» — повторил бычок. «Тебя что, никогда не водили за лапу?» «Ну так вот, был он строгий, но справедливый». Зря никогда не ставил нас в угол. Откуда же в море углы? Удивилась Алиска. Это на суше их всего четыре. Гордо сказал бычок. А в воде знаешь сколько? Ну так вот, мы все его любили и звали дорогой учитель. Ой. «Как же вам было не стыдно!» — воскликнула Алиска. «Что, что стыдного?» — вспылил бычок. «Он же сам говорил! Вас учить — сплошное мучение! А ты, если не понимаешь, помалкивай!» «Постыдилось бы старшим перечить!» — вмешался морской волк. «Чему вас только в школе учат?» Некоторое время они с смотрели на Алиску, и она готова была провалиться сквозь землю от стыда. Наконец морской волк сказал бычку: "Давай, старина, не трави душу". И бычок продолжал: "Ну так вот, ходили мы в школу, хоть ты и не веришь, да нет, что вы?". Воскликнула Алиска: "Нет, да". "Цыц". Вмешался морской волк, и бычок продолжал. «Учили нас как нигде! В школу мы ходили каждый день!» «Ну и что?» — сказала Алиса. «Я тоже хожу в школу каждый день. Можете не задаваться!» «А протленка у тебя есть?» — заволновался морской бычок. «Конечно, есть!» Там делают домашние задания, гуляют и спят. Правда, я туда не хожу, меня няня забирает. А отбивают там всех или только некоторых? Какие глупости! Возмутилась Алиса. Так я и знал, обрадовался бычок. А у нас в расписании было... Черным по-белому написано продленка. С двух до трех прогулка, с трех до четырех домашние задания, в четыре общий отбой и мертвый час. Жаль, я так и не узнала, что это такое. Родители не захотели сдать меня в продленку. Зато уроки я посещал регулярно. — А чему вас учили? — спросила Алиска. — Всему, что нужно и не нужно в жизни, — сказал морской бычок. — Сначала то, что не нужно. Не нужно сидеть, сложа лапы. Не нужно работать спустя чешую. Не нужно присмыкаться и метать икру перед недостойными. «Потом нужное! Арифметика! Сложение в три погибели!» «Ой, а как это?» — удивилась Алиска. «Я бы показал! Да стар стал!» — вздохнул морской бычок. «Мне теперь и одну погибель не осилить!» «Не расстраивай человека!» — прикрикнул на нее морской волк. «Да чего недогадливая?» Алиске стало стыдно. «А что еще вы учили по арифметике?» Спросила она у бычка. «Много чего! Умножать радости, делить горести с друзьями. А отнимать?» «За кого ты нас принимаешь?» С достоинством ответил бычок. «Мы ни у кого ничего не отнимаем!» Он гордо вскинул голову и продолжал. «Раз в неделю у нас было чистописание. Учил нас старый Угорь. Угрюмый был старик, зато писал чисто. Моя бабушка говорила, ой, ой, как красиво пишет. Чистый писатель». Он нас учил писать автолапкой. Чистая работа, а стирать кляксы мы научились без труда. Воды вокруг достаточно. А у меня был другой учитель, морской лев, сказал морской волк. Говорят, он учил физике и культуре, вздохнул бычок культура, называется!» Еще как учил!» Вздохнул старый морской волк, и они зарылись лицами в лапы. «А сколько лет вы ходили в школу?» Поспешила Алиса переменить тему. «Пока не выйдем в люди!» Ответил бычок. «И у вас это получалось?» Осторожно спросила Алиска. «Хороший учитель!» Кого угодно в люди выведет, сказал морской волк. Да! добавил бычок. А когда выходили, у нас был выходной. А чем вы занимались после выходного? Неужели возвращались обратно? Что это мы все о буроках да буроках? решительно заявил морской волк. Лучше расскажи ей, как мы играли.